Американцы и европейцы это, конечно, не устроило, и они принялись торговаться. Дискуссия развернулась нешуточно, и тянулась она до позднего вечера. Подробности ее интересны лишь бухгалтерам и политикам, поэтому здесь и дальше упоминаться они не будут. Достаточно сказать лишь то что дебаты закончились полной победой российского президента. А когда он, устав от споров, но полностью удовлетворенный собой, откинулся на спинку кресла, Арель Шарон поинтересовался. — А скажите, господин президент, как называется восставшая планета? — Извините, Арель, но по-русски это звучит совершенно непечатно и улыбнулся глава государства российского, и что-то прошептал Шарону на ухо. «Ничего себе!» — тут же возмутился израильтянин. «Э, «Может быть, для приличия переменем ее в материнское Лона? Или просто Лона? Тогда уж лучше назовем ее Лона!» — хмыкнул президент и пояснил. «Звучит пристойнее». Возражений не последовало даже со стороны скраба, который безропотно принял новое название своей старой планеты. Впрочем, возражений и не могло последовать, поскольку все собравшиеся знали, что с российским президентом бесполезно спорить. Уж кто-кто, а Россия всегда своего добьется. Часть первая. Психическая атака. Глава первая. Шар голубой. Не в смысле сексуальной ориентации, а исключительно из-за своего цвета. Колхоз красный в имя. Цвет тут тоже ни при чем, так же, как и в имя. Да и сам колхоз уже отсутствует. Малолюдная база иксосцинизаторов. Время странное поскольку кажется, что оно остановилось, да и вообще до этого никуда не шло. Бывшие работники колхоза, красное вымя, элементарно бы не узнали места, где они работали, жили и умирали, ну и занимались прочими, совершенно не имеющими отношения к высоким материям, вещами. Впрочем, бывших колхоз, работников колхоза, как и всех прочих гуманоидов, не имеющих в кармане ничего, кроме избирательного права, к бывшим границам Красного Вымени не подпустили бы и на пушечный выстрел. Тут теперь обитали совсем иные существа. Солдатиков роты Стройбата, изредка сменявших друг друга на боевом дежурстве по прочистке канализации, под латат, подлатыванием мелких дыр на взлетно-посадочной полосе и прочих хозяйственных работах. За существ хотя бы полуразумных, конечно, можно было бы посчитать, но почему-то никто этого не делал. Бойцов внутренних войск за существ принимали, поскольку все они были с автоматами и иного отношения к себе просто не допустили бы. Правда, по поводу степени их разумности, никто высказываться не решался. Отчасти потому, что кроме местных белок, заблудившихся медведей и одичавших кур, поблизости никого не было, ну, а они высказываться не умели. А отчасти из-за того, что ни один маломальски разумный человек высказывает свое мнение персонажу с автоматом, Ни за что бы не решился. Дефицита разумных людей на территории бывшего колхоза «Красное вымя» в общем-то не было. Поэтому не высказывать свое мнение солдатам внутренних войск они вполне могли бы, чего и придерживались, поскольку на поверхность не поднимались, а вели уединенную жизнь отшельников от науки в укрепленном бункере под руинами колхоза. Связь с внешним миром ученым поддерживать возбранялась. Единственным исключением были разговоры по видео с родными и близкими, да и они проходили под тщательным контролем начальства. И в случае попытки разглашения ну, учеными каких-либо тайн связь была бы немедленно оборвана а нарушившие договор личности подвергнуты обструкции вплоть до расстрела. Впрочем, подобных прецедентов еще не случалось, и жизнь на базе протекала тихо и мирно. Особенно с того момента, как доблестные спецназовцы, их социнизаторы, в полном составе покинули пределы базы и возвратились в родные воинские части». И естественно, что после героического спасения родной планеты и освобождения из несчастных псевдорабов на Трунаре, каждый член группы мог бы вполне рассчитывать на мировую славу, всеобщее обожание и пару-тройку памятников в родных местах. Но, как утверждает мировая статистика, далеко не все расчеты оправдываются. Некоторые из них прокурорам удается запереть под замок на различные сроки тюремного заключения. Расчеты их социнизаторов — такая участь, слава богу, миновала. Но и оправдаться им было не суждено. По какой-то непонятной прихоти российского военного начальства с бойцов взяли подписку о неразглашении всего увиденного. Услышанного, унюханного и распробанного она во время службы на базе и космических приключений. А для того, чтобы некоторые члены отряда в первую очередь имеется в виду Пацук не слишком этим возмущались, каждому бойцу был выплачен вполне приличный гонорар. С тех пор прошло больше трех месяцев. База без их оссенизаторов осиротела, и несчастный подполковник Раимов грустно слонялся по ней из угла в угол, совершенно не зная, чем себя занять. Низкорослый и кривоногий татарин до сих пор сохранял должность командира базы, но командовать ему уже было некем, поскольку, как известно, ученые команд не понимают. А кроме них в почине Раима у других лиц не наблюдалось. Конечно, подполковнику вменялось в обязанности проведения контроля охраны секретных объектов, ну, кодей занимались солдаты внутренних войск на поверхности, но подобно времяпрепровождения Раимову быстро наскучило. Сначала он поднимался на поверхность раз в два дня. И обходил все посты, надеясь отыскать какие-либо нарушения устава караульной службы. Но очень скоро испытал страшное разочарование. Бойцы внутренних войск оказались контрактниками. Заработка и хорошего, между прочим, лишаться не хотели, а поэтому безобразие не нарушали. Сделав такое открытие, подполковник стал подниматься на поверхность из бункера, Сначала два раза в неделю, а затем и того реже строго по субботам после бани. Исключительно для того, чтобы выпить с командиром контрактника по сто грамм чая, без заварки, без воды, без вкус и запаха, приличествующую указанному тонизирующую напитку, но зато с откровенным душком чистого этилового спирта. Так сказать, для поддержания разговоров. Такой образ жизни, как всем известно, может до хорошего и не довести. И еще неизвестно, на какие дозы и какую периодичность перебрался бы в итоге доблестный подполковник, и если бы однажды в его кабинете, являвшеся одновременной штабом базы, не зазвонил красный телефон. Аппарат нагло трезвонил, обещая Рамаимова о том, что с ним хочет поговорить кто-то о самом высоком начальства. Подполковник знал, что подобные звонки означают далеко не всегда повышение, поощрение и прочее милу сердца любого офицера награды. Но и одно раз и нечто совершенно противоположное, увольнение в запас, например. Поэтому трубку Реймов снял с невольным трепетом в душе, дрожью рук и подгибанием коленей. Подполковник Реймов у аппарата между тем абсолютно спокойным голосом сообщил он начальству. Начальство почему-то этому сообщению не удивилось. «Слушаю вас». Оно просто начало говорить «начальство» и говорило довольно долго, и изредка позволяя подполковнику вставить дежурные фразы из армейского лексикона, такие как «есть», «так точно», «будет исполнено» и «слушаюсь». Несколько реже Раиму удавалось выставить выражения абсолютно противоположные По смыслу вышеуказанным. Но они на ход разговора никак не повлияли.